Глава 11. В осаде. Мосс был доволен. Он достиг своей цели – убить врага чужими руками, не приближаясь к нему на опасное расстояние. Глазами Ганса Мосс видел, как шевелится земля от полчище тварей, ведомых запахом крови. Вот они уже карабкаются по стене. Едва ли что-то способностно спасти от смерти его злейшего врага и того, кто решился связать с ним свою судьбу. Конечно, все эти уродливые существа, ползущие по стенам – Низшие формы жизни. Но ведь и ими можно управлять, и их можно использовать как союзное оружие. превратить их в легион послушных рабов, которые волей-неволей будут осуществлять его планы. Да будет так. Они будут убивать во имя его целей и сами дохнут при этом. Не в этом ли цель, чтобы не осталось ничего, что могло конкурировать с ним? Носитель Ганс согласился с этим, пробкой мысль подтвердив вывод Моза. Легион СС из покоренных низших рас. А что? Так уже было, так будет снова. И в битве за жизненное пространство и саму жизнь средства выбирать не приходится. Пожалуй, этот носитель и в самом деле удачная находка. Надо его поберечь. Он боится, он подчиняется. И он солидарен. Ганс улыбнулся и двинулся прочь. Странник взглянул вниз. Стигматы ловко карабкались по стене. Понять, сколько их на земле у дома было сложно. Вся округа кишела тварями. Они крались к зданию и начинали лезть вверх. Сергей невно ходил в охоту Какого хрена я тебя послушал? Зачем мы сюда поперлись? На кой черт я вообще на поверхность пошел? Странник быстро подбежал к Сергею и схватил его за плечи. — Не надо, слышишь? — Не надо страх, — громко заговорил он, тряся маломальского. — Что? Да ты видел, сколько их. — А, ты же считать не умеешь, кроме когда до трех, — мутантская твоя душа. — И что делать теперь? — Мы в ловушке. У нас два автомата и всего пять рожков к ним, и еще несколько гранат. Что мы можем? В переговоры с ними вступить? Заткнись и не бойся, зарычал Странник. Ты пока жив, но ты тратишь себя на страх, трать на борьбу. Борись до последнего, пока жив. В окне появился отвратительный, зубастый, безглазый череп. Странник обернулся и кинулся к стигмату. Одной своей безобразной рукой тут держался за подоконник, а другую поднял. Чтобы нанести удар по врагу, которого видел своим внутренним и зрением. У, само... у самого окна странник вдруг упал на колени и выгнул спину. Лапа стигмата, который тот хотел схватить жертву за шею и пронзить ее, прошла над головой напарника. Странник схватил костлявую руку чудовища, с которой уже выскочила жало, и резко направил ее в шею стигмата. Жало впилось в мякоть, и из жуткой пасти монстра вырвался хрип, не давая ему опомниться, странник столкнул его вниз. «Примерно так», — улыбнулся он. «А ты, похоже, уже имел с ними дело», — пробормотал сталкер, немного приходя в себя. Он тут бежал к окну, одновременно сбрасывая свой рюкзак с плеч. Извлек оттуда фальшфей, разожег и выглянул на улицу, кинул вперед. Падающий свет помог убывающей луне осветить немыслимое количество тварей, толпящихся возле дома композиторов и карабкающихся на стенах. Ничего более ужасающего Сергей в жизни не видел. Но еще больше пугало то безмолвие, в котором стигматы разворачивали свою неторопливую, но неудержимую атаку. Хоть бы какой-то рык или вопл, но нет, сейчас они хранили молчание. Куда ж вас такая кодла явилась, заорал Сергей. Нас всего двое, на всех жрать не хватит! Он снова кинулся к рюкзаку, достал гранату и, выдернув чеку, швырнул ее в густую массу у стены. Громыхнуло и несколько чудовищ упало замертво, а остальных раскидало вокруг но надежда на то, что взрыв отпугнет мутантов, не оправдала себя. Они словно обезумели от запаха крови и продолжали наступать. Новый стигмат был уже у окна. Он схватился лапой за подоконник, и Сергей, экономив патроны, тут же треснул по ней разводным ключом. Монстр широко раскрыл пасть и машинально одернув ушибленную конечность, полетел вниз. Другой стигмат, находившийся тремя метрами ниже, Прекратил свое восхождение и проводил падающего сородича безглазым взглядом. Затем снова поднял голову, свирепо клацнул челюстями и еще быстрее пополз вверх. «Что, урод, я был твой кореш?» «Прости, я не знал». Ломальский выхватил пистолет и выстрелил в голову твари. Та полетела следом за первым. «Ну а эти суки наверху чего спят? Эй вы там, мать вашу, подъем! Тут столько жратвы внизу!» «Вот это я понимаю, крепкий и здоровый сон. Ни взрывом, ни выстрелом не разбудишь. Может подняться, растолкать их?» Ближайший стигмат на стене вдруг оттолкнулся, неожиданно схакнул вверх, пытаясь схватиться за торчащую из окна голову Маломальского. Странник среагировал вовремя и сильно толкнул Сергея. Тот упал, выронив оружие, а промахнувшийся мутант вцепился в подоконник и стал втискивать свое жуткое тело в окно. Странник бросил в него стул, а Сергей, вскочив, нанес несколько ударов разводным ключом по кошмарной башке. Тварь, ввалившись в помещение, через несколько секунд и дух. Тут же в окне появилась еще одна четырехпалая ладонь. Маломальский выстрелил по ней из пистолета, но стигмат, поджав раненую лапу, прыгнул через окно прямо на странника. Оба повалились на пол и началась возня. Напарник Сергея как мог удерживал здоровую конечность твари. Жало несколько раз выстреливало из ладони, но все никак не могло достать шею. Сталкер кинулся было на помощь товарищу, но тут в окне появилась еще одна уродливая морда. Последовал выстрел из пистолета и еще один. Раненый стигмат упал на труп другой твари в комнате и схватил его, прикрываясь от следующего выстрела тело мертвого сородича, но через несколько мгновений все же сдох. Тем временем страннику удалось вывернуть страшную ладонь своего врага. Пытаясь удержать ее, он звал на помощь Сергея. Тот нажал на курок, но пистолет только безобидно щелкнул. «Черт!» Бум сдернул с плеча автомат, однако побоялся задеть странника и, подбежав к продолжавшим бороться, проломил череп мутанта прикладом. «Давай эти трупы скинем, живее!» – крикнул Сергей товарищу. Они подхватили первого мертвого стигмата. Тот, хоть и был похож на ходячий скелет, оказался куда тяжелее, чем можно было предположить. С трудом водрузив тело на подоконник, компаньоны столкнули его вниз. Судя по звуку, падающий стигмат улег за собой других. Следом скинули и остальных двух, после чего Сергей осторожно выглянул из окна. Теперь вся стена словно ожила. Стигматы облепили ее сверху донизу и неумолимо приближались к окну. Некоторые заходили с флангов. «Бери второй автомат, Страныч!» Он ураяли, заорал соорал и срезал очередь ближайшего монстра. «Я не умею!» «Да что тут уметь?» Сергей отбежал от окна и наспех, времени на учение не было, показал, как надо действовать. Потом схватил нотную тетрадь, валявшуюся возле кресел, и поджег ее. «Разбивай кресло, поджигай, делаем костер. Пожар дом музыкантов будет. Твою ж мать, нас пожар должен сейчас беспокоить или этот митинг оппозиции внизу, а? Делай, что я сказал, будем горящие кресла в них кидать. Заодно дым и горят, отобьют запах крови. Может тогда угомоняться». Странник выхватил горящую тетрадь из рук Маламальского, а Сергей обернулся к окну. Там толкались два стигмата. Видимо, каждый желал пролезть сюда первым. В очередь сукины дети завопил сталкер, ведя огонь в упор. Обитвари были отправлены вниз, но в это время откуда-то сбоку в окно впрыгнула еще одна крупная особь, сразу же метнувшая, метнувшаяся к Маламальскому. Тот еле успел нырнуть под рояль. Стигмат обрушился на инструмент сверху, и жуткий аккорд сотряс тишину. «Да так и я тебе сыграю, амурку могешь», – заорал Сергей, пробираясь под роялем и пытаясь занять оборону с другой стороны. Видимо, звук рояля на некоторое время озадачил Стигмата, и тот снова ударил по клавишам. Тем временем Сергей поднялся с другой стороны и вскинул оружие. Стигмат рванулся вперед по доставленную странником открытую крышку рояля, но тот прыгнул на эту крышку даже раньше, чем Сергей успел сделать выстрел. Ломальский тут же отвернул ствол оружия, боясь попасть в друга. Напарник же, тем временем навалившись всем телом на крышку, пытался как можно сильнее прижать тварь. Стигмат ерзал под ней, бряцая башкой и лапами по струнам. Задние лапы оставались снаружи и буксовали по клавишам рояля. Это была самая отвратительная симфония всех когда-либо слышанных Сергеем. Он врезал прикладом в оставшуюся щель между крышкой и роялем, потом еще и еще раз, пока тварь не прекратила дергаться. Тем временем пламя разгоралось все охотнее, перекидываясь уже и на кресло общего ряда. Огонь становился третьей сражающейся стороной и вскоре мог оказаться единственным победителем. Теперь комната была хорошо освещена и державшие оборону заметили еще одну дверь в стене слева между покосившихся шкафов. А, как же, а также стало видно, что сюда проникли еще две твари. Сергей открыл огонь, одного убил, а другой вдруг вскочил на окно, словно хотел выпрыгнуть. Однако он этого не сделал, совершив резкий прыжок вверх, он кувыркнулся и приземлился сзади сталкера. Весьма опасный трюк для этой твари, но она все-таки на него решилась, рискуя сломать свои драгоценные руки. Сергей хотел отпрыгнуть и уже дернулся в сторону, это спасло его. Стигмат не схватил Бума за голову или шею, зато вцепился в левую руку и резкая боль тут же пронзила предплечье. Жало. Вторая лапа уже почти сомкнулась вокруг шеи, но ее схватил странник и, навалившись всем телом на мутанта, оттолкнул его от Сергея, а потом свалил на пол. Маламальский выстрелил. Мимо! В глазах помутнело от боли. Второй выстрел. Вроде попал. Тварь задергалась, скребя по полу одной рукой, и странник добил ее, обрушив на полу горящие кресло. Маламальский, морщись от боли, двинулся к окну. Черт, надо срочно вколоть антибиотик. Неизвестно, куда тварь пихала до этого свою поганую руку. В окне уже было столпотворение. Он дал очередь. Еще одно. Первый стигмат рухнул на пол у окна, и двое других вернулись туда, откуда пришли. Однако их место тут же заняли новые. Странник принялся колотить ладонями по клавишам рояля. Сергей понял задачу и поддержал товарища отчаянным криком. «Просыпайтесь! Ну просыпайтесь же, черт бы вас всех побрал!» «Что вам сыграть, чтобы проснулись? Собачий вальс? Кошачий? Похоронный марш? Мендельсона?» Ему вдруг пришло в голову, что, возможно, в этом здании и нет никаких гнезд Твичу. Или они все покинули его по каким-то причинам. Это было обидно. Летающие бисти всегда доставляли сталкерам массу неприятностей, появляясь неожиданно. И казалось, самый неподходящий момент, когда надо было преодолеть большое открытое пространство, проспект, мост или площадь. Если во дворах Вичухи не представляли такой угрозы ввиду своих размеров и невозможности маневрировать, а заодно из-за обилия укрытий, что на открытой местности человек, как правило, был обречен, если не имел автомата с сушительной подпиткой в виде дополнительных рожков в разгрузке или если впадал в панику. Но теперь, когда эти ненавистные каждому жимову-чужевому человеку существа были так нужны, они отсутствовали. Сталкер судорожно принялся снаряжать автомат новым магазином. Неужели все тщетно? Неужто зря? Не является ли их сопротивление лишь агонией? Не борьбой за жизнь, а всего-навсего попыткой вытрагивать у смерти пару лишних минут, пока есть патроны, шевелятся руки и видят глаза. А эти твари все не кончаются. Вот еще одна в окне, заметно крупнее предыдущих. Ну конечно, до этого был молодняк. Теперь настал черед взрослых. Молодняк мельче, легче, по стенам быстрее лазает. Вот они и пришли первыми. Длинная очередь, стоящая, наверное, дюжина патронов, заставила твари сдохнуть прямо на подоконнике гнувшись пополам и заграбив остальным дорогу. Маловальский быстро подобрал с пола свой рюкзак и принялся извлекать из него оставшиеся гранаты. Он решил, что одну надо поберечь для себя и вспомнил свою недавнюю дневку в ванной, Тогда он тоже подумал о крайнем варианте, но в итоге спасся. В те стране Сергей глянул в освещенное разрастающимся огнем помещение. Его спутника нигде не было, а боковая дверь, которую они обнаружили позднее, была открыта. Неужели сбежал? Свалил, мутант! Обиды и злость ослепили Маломальского. Сергею хотелось швырнуть в черноту той двери гранату, настолько несносным ему казалось предательство странника. «А чего ты хотел?» – пробормотал бумажник сам себе. «Ты ведь и на порядочность людей-то никогда не рассчитывал». Маломальский воспользовался тем, что атака стигматов почему-то прекратилась и быстро извлек из рюкзака маленькую аптечку. На ощупь, не сводя взгляд с окна, достал шприц и вогнал его прямо в рану. «Зараза!» – прорычал он, морща и отбрасывая опустевший шприц. «Интересно, почему мутантов больше не видно? Может, их отпугивает валящий из окна дым, который, слава архитекторам, за высокий потолок еще не достиг нижней части помещения? Или, может, этот дохляк застрявший на подоконнике их вожак?» Упомянутый мертвый стигмат вдруг зашевелился и в каких-то странных судорогах стал его в окне. Сергей оторопел и сразу понял, что остальные мутанты просто пытались стянуть тело сородича за ноги снаружи, чтобы оно не мешало движению. Ломальский быстро подскочил к трупу мутанта и бинтом примотал к его руке гранату, затем оторвал лишнее и сделал скорый узел на кольце. Как раз вовремя тело все-таки выволкло из комнаты, и оно скользнуло вниз. Сталкер зажал в руке другой конец бинта. Снаружи раздался взрыв и со стены, и со стены со ступом повалились костлявые тела. Сергей выглянул из окна. На улице уже скопилось достаточное количество трупов безглазых тварей, но живых было много больше. Кое-где тлели головешки, вылетевшие из окна. Очуковавшись от взрыва, стигматы опять поползли по стене. Сергей бросил еще одну гранату в самое скопление, хотя понимал, что остановить их невозможно. Свежие кресла еще горело, разбившись от удара на несколько частей. Огонь всегда сбивал стигмата в столку, особенно когда воздух был холодный, а пламя подогревало его возле себя. В результате отраженный звук и колокации искажался и мешал тварям правильно оценивать обстановку, рисуя причудливую альтернативу действительности. Сегодняшняя ночь была прохладной. Видимо, от того стигмата, достигнув окна, немного тормозили. Огонь и нагревающийся воздух мешали им сразу оценить обстановку, но запах крови неумолимо гнал вперед. Кровь была для Стигмата тем наркотиком, который его любого зависимого от неминуемой гибели, даже того, который знал, что это смерть. И как и те сгинувшие в небытии наркоманы, Стигматы рвались в эту комнату, пока еще чувствовали своими большими ноздрями вожделенный запах. Он швырнул наружу еще одно горящее кресло. Тем временем дышать становилось трудно, несмотря на высокие потолки и большое окно, дым опускался все ниже. Стало жарко, огонь полыхал мне совсем близко. Сергей мог и не успеть свалить отсюда. Теперь вебром вставал вопрос: от чего ему предстоит умереть? Задохнуться в дыму, сгореть, быть проколотым железным жалом или подорваться на собственной гранате. Зато какой выбор! хмыкнул Сергей. Не каждому напоследок доведется иметь такое меню. Ух ты! Такого большого стигмата он еще никогда не видел. Если он встанет на задние лапы или ноги, или что там у него. Полный рост то упрется хребтом в пятиметровый потолок. Тварь с трудом протиснулась в окно и неторопливо двинулась к сталкеру. Маломальский попятился и дал очередь, но безглазый зубастая Хари неотвратимо приближалась. Видимо, он только ранил и разозлил тварь. Ее не останавливали ни пули, ни огонь. Наверное, нашла на запах свежей крови из его раны. Автомат больше не стрелял, кончились патроны. Перезарядить не успеть, неужели все? «Ну, Сергей, и что вы выбрали?» – вопросил Бум сам себя. «Какую смерть? Решайтесь, пока она сама за вас не выбрала». Бурмоча все это, он уже извлек нагревшуюся гранату и отбросил в сторону автомата. Того, что произошло дальше, сталкер совершенно не ожидал. Или, точнее, уже не ожидал. Стигмат вдруг дернулся, и за его спиной распахнулись огромные черные перепончатые крылья, размахом с В это время кто-то дернул Муамайского за раненую руку. Это был странник. Бежим! за он. Вичухи проснулись. Черт! Сергей рванулся к своему рюкзаку и автомату. Вот кто его спаситель. это Вичуха, подлетел сзади и пронзила затылок мутанта клювом и разорвала стигмату голову. Ты где был, гад? допытывался Маломайский, торопясь за странником. Бежим, некогда! Уже когда они выбегали за ту вторую дверь, Маломальский услышал, как в первую, забаррикадированный им, что-то с треском ударилось и за ней послышалось свирепое рычание. Это уже не стигмат и не вечуха. А нынче все соседи в гости к нам, да? Пробормотал Сергей, торопясь за странником. Сейчас они находились в довольно узком и темном коридоре, который заканчивался тупиком. Вдоль стен висели какие-то покривившиеся и упутанные в пыли паутину рамки. Рельефные изображения различных музыкальных инструментов в эти фонаря оказались здоровенными насекомыми. Слева была дверь. Странник осторожно приоткрыл ее, затем вошел внутрь, поманив рукой Сергея. В этой комнате не было окон, но в стене зияла небольшая неровная дыра. С улицы доносился шум. Сергей осторожно подошел к дыре и выглянул наружу. То, чего он так долго ждал, свершилось. С неба, издавая клёк, пикировали вичухи и сбросались на стигмат. Вот одна понесла в своих цепких лапах обезглавленного мутанта. И еще одна. Вот очередная тащит свежепойманную еще живую добычу. Стигмат уворачивается от клюва и не дает откусить себе голову. Одновременно вытягивает свои лапы и вонзает жало и чухи уязвимую подмышечную область, Оба кувырем летят вниз. Мерцающая от звезды луны неба начала закрывать черная армада, движущаяся в их сторону. О, Господи, нам-то что теперь делать, пробормотал Сергей, представляя, что здесь скоро начнется. Бежать надо, ответил странник. Да как, черт тебя терит? Идем. Глянь, они сопротивляются, а я думал, Стигмату боятся и чух». Звери борются за жизнь, ты борешься, они, я борюсь, мы все. Они прошли через хранилище духовых инструментов, пересекли коридор и еще одну комнату. Теперь они находились у окна с торца здания. В к стене дома стояла постройка пониже. На ее изуродной изрывом крыше сидела крупная вечуха. Сторонки от грандиозной бойни она отвратительно хрустяпа и дала стигмату. «Вот», — шепнул странник, показывая ему вечуху. Ты на кой черт меня сюда притащил? зло зашипел Сергей, пятясь обратно во мрак помещения от окна и увлекая за собой напарника. Постой! Куда? Странник сопротивлялся и тянул Сергея к окну. Надо бежать. А при чем тут эта тварь, а? На ней мотнул головой странник. Ты че, спятил? Ты хоть понимаешь, что мне предлагаешь? Послушай, Сергей, я стою в окно. Ты держишься за меня. Мы прыгаем новичу. Летим. Все. Коротко изложил свой план инструктаж напарник, разведя в конце руками. Идиот, это невозможно. Послушай, идиот, ты! В голосе странника было что-то похоже на раздражение и злость. Я так делал уже. Я знаю, что делать. Давай. Она нас сожрет. Нет, не сразу. Ах, не сразу! Маломальский нервно рассмеялся. Это окрыляет. Послушай, Сергей, Мы успеем. Мы будем далеко. Мы спастись. Давай. Она не нас ведь ждет. Просто кушай. Сейчас улетит и долго другое ждать, пока сюда прилетит. Ты не понял. Я не буду прыгать вечуху. У тебя просто страх. Ты должен победить свой страх, Сергей. Иди ты в задницу. Хорошо. Странник вдруг согласился и кивнул. Тогда ждем. И он уселся на пол. Чего? Ждем, когда дом-пожар сгорит весь совсем. Или когда стигмат придет. Ведь много прилетит. Сколько всего и сразу. Странник заулыбался, словно предвкушал большой праздник с фейерверка. Как ни странно, это подействовало на сталкера гораздо сильнее. Сергей вздохнул и еще раз выглянул в окно, косясь на могучую спину мечты. «Летающего исчадия ады. Это просто безумие какое-то», – проворчал он. «Скажи, что все это сон». «Скажу, если это помогает тебе прыгать туда», — кинул напарник. «А ты уверен в том, что это получится?» «Уверен». Сергей опять вздохнул и посмотрел на странника. Тот лишь молча пожал плечами. «А можно я глаза закрою?» — спросил Муамальский. «Можно, — разрешил странник. Желательно и рот тоже». Основные силы Вичуха рванули вниз, достигнув здания, где были их Сюда устремились не только те, чьи яйца покоились на крыше этого дома. Многие прилетели, заинтересовавшись известием о немыслимом количестве добычи. В этой свалке, где вечухи и стигма рвали друг друга в клочья, нередки были схватки между крылатыми тварями. Все-таки не все из них были сейчас на своей территории. Однако местные вечухи не охотились, а свирепо обороняли гнездо, стояние насмерть, до да последнего. и крики вечух, хлопанье крыльев, треск разрываемой плоти. Все слилось в чудовищный дискафон, который могла бы, наверное, напугать и грешников в аду. «Готов?» – спросил странник, стоя на краю окна. Сергей, чтобы было сил, прижался к его спине, охватил руками и зажмурился. «Ды-ды-ды», выдавил из себя с невероятным трудом сталкер, и тут же почувствовал, что точки опоры больше нет. К шуму битвы у мутантов добавил свист воздуха в ушах. Ему казалось, что они падают невыносимо долго, а ведь тут едва ли набралось бы 8 метров. Да и наконец удар. Странник точно приземлился на спину Вичухи. Сергей ударился его плечи лицом и почувствовал, как что-то хрустнуло. Автомат за спиной предательски треснул по затылку, и самый неприятный разводной ключ врезался в пах. В глазах потемнело от боли, и бум завопил. Но куда громче заорала от неожиданности Вичуха. Тварь взмахнула крыльями и с трудом поднялась в воздух. Ноша была не из легких, несмотря на всю силу летучего чудища. Она яростно орала, вертя головой и пытаясь понять, что вцепилось ему в спину. Обхвативший шею твари Странник что-то сбормотал. Это была не человеческая речь, а что-то невнятное, невразумительное, состоящее не из слов, а из переливов, измечания. Казалось, удивительный звук потихоньку успокаивал тварь. Однако она не оставляла попыток сбросить своих наездников. Странник оторвал одну руку от шеи существа и провел по жилам правого крыла ладони. Это касание пришлось тварине не по вкусу, и она чуть опустила крыло. Сергей догадался, что странник таким образом пытается рубить. «Туда, туда, странно!» – воскликнул ему Амальский, указывая пальцем. «Летим к архитектурному институту!» Услышав человеческий крик, утихший был Ячухов снова забеспокоился и зло закликотало. «Тише! Я понял! Молчи!» – зашептал странник, повернув голову. Это было невероятное чувство. Полет! Трудно было вообразить себе, что такое возможно. Сергей обернулся и бросил прощальный взгляд на дом композитора. Внизу разворачивалась ужасающая эпохальная битва. Огонь уже вовсю полыхал в здании, вырываясь огромными языками на улицу и освещая разыгравшуюся драму адским заревом. «Твою же мать!» – прошептал Сергей с восхищением. «Я лечу! Я, черт побери, лечу! Никто не поверит!» В это действительно невозможно было поверить. Он, верхом на одной из самых ненавистных и опасных тварей. Парил над разрушенным городом. И кто бы мог подумать, что спина этого чудовища была сейчас самым безопасным местом на земле. Они спаслись. Они летят на вечухи. Этого не может быть. Просто не может. Внизу проносились рассохшиеся от времени руины города, залитые упокойным лунным светом. С такого ракурса последствия катаклизма он еще не видел. Да и никто другой, наверное, не видал. Зрелище завораживало и ужасало. Бум крепко держался за своего товарища. Каков странник, а? Все-таки не бросил его, а теперь еще и подарил такое невероятное приключение. И вдруг где-то на одной из улиц сверкали вспышки, а потом до слуха сталкера донеслись хлопки автоматных выстрелов, и мы не засвистели пули. И чуха залопила в неистовое и пошла на вираж. «Черт, страныч, заставь ее отвернуть, она летит на стрелка, ну же! Я все сделаю, только молчи, она не любит человека. он голос беспокоит ее». Вы какие мы нежные! Так может не сойти, а вашу мать мутанты хреново, чтобы вас заткнись, пожалуйста!